Юлия Арнеева Лиад, душа Эсхейма, читает Надежда Головина. Пролог Меня разбудила звенящая тишина, привычный городской шум. Рёв моторов, завывание сирен, скрип половиц, под тяжелой поступью соседки с верхнего этажа, вдруг разом исчез, осталось лишь давящее и оглушающее безмолвие. Безотчетная тревога тотчас как тистой лапой сжало мое сердце, дыхание перехватило, а вдоль позвоночника пробежал ледяной холод, нехорошего предчувствия. Рывком сев в постели, я некоторое время отрешенно смотрела на алые угольки, тлеющие в большом, занимающем половину стены, камине. Затем медленно перевела растерянный взгляд на гобелены с вытканными на них сценами кровавые битвы, на массивную мебель из темного, отполированного до блеска дерева, на сундуки расставленные вдоль каменной стены с железными громоздкими замками, пока мой взор не остановился на старике. Он лежал на спине, на второй половине огромной кровати, и старик был мертв. Его глаза были закрыты, на лице застыла умиротворенная улыбка, но заостренные черты, жуткая неподвижность – Серый цвет кожи указывали на то, что он почил как минимум несколько часов назад. Задохнувшись от немого крика, инстинктивно отпрянув, я невольно стянула край одеяла с мертвого тела и своим опрометчивым поступком открыла зияющую рану на груди мужчины. В нос тут же ударил острый и едкий запах крови. Отчего меня немедленно замутило, желудок скрутило спазмом, и едва я успела свеситься на край кровати, как меня тотчас стошнило. Только избавившись от всего, что было в моем желудке, вытирая слезы липкими ладонями, я бессиленно сползла с постели, желая оказаться как можно дальше от этого кошмара. «Господи, где я?» «Как здесь очутилась!» — хриплым голосом прошептала, путаясь в длинном подоле окровавленной рубахи и, шатаясь от слабости, едва переставляя ноги, побрела к ближайшей двери. Но та неожиданно резко распахнулась, и в комнату по-хозяйски вошла девушка лет 25 пяти на вид. Бросив на меня презрительный и полный ненависти взгляд, Она по инерции сделала еще пару шагов, а через секунду ее глаза широко распахнулись, девица испуганно дернулась и вдруг истошно заорала. «Она убила его светлость! Стража! Господин убит!» И сейчас же в холодное темное помещение влетели вооруженные, суровые и жутко страшные мужчины. Ошарашенно озираясь, они не сразу сообразили, что происходит. Но, наконец, заметив мертвое тело старика, не сговариваясь, коршунами набросились на меня, больно скрутив за спину мои руки и в буквальном смысле поволокли в коридор. От охватившего меня ужаса и неимоверной слабости я едва успела пробормотать «Это не я!» «Капитан разберется!» Рыком прервал меня кто-то из стражников, силой дернув мое изможденное тело в сторону, отчего я больно приложилась плечом о стену. В глазах тут же замелькали серые мушки, и я уплыла в спасительную и долгожданную темноту.